«Двенадцать». Я сама не поняла, как схватила с тарелки Бруно последний ладышек и запихнула в рот. «Ох, за этим телом глаз до да глаз! Стоит зазеваться, как оно уже что-то жует!» «Ешь, ешь», — сказал Бруно и сочувственно похлопал меня по руке. «Тебе ведь больше нужно». Пока я жевала, мимо нашего столика прошли студенты-ведуны. Уставившись на нас, переглянулись и... Один... Нарочито громко произнес, будто бы для своего дружка, но так, чтобы услышали все: Ух ты, у нас в академии сегодня готовится костюмированная вечеринка. Некоторые, смотрю, уже нарядились в пузыря соломинку и лапать. Пузырь, соломенка и лапать персонажи детской сказки. Кто их не знает, яснее ясного, кого он имел в виду под пузырем. Высокая и тощая мальвина, соломинка, а рыжая и простоватая Клара лапоть. На физиономиях ведунов проступило самодовольство. Я начала было отодвигать стул. Пузырь или нет, я никому не позволю себя оскорблять. Сейчас я сотру занощевые ухмылки с их гладких мордашек. Но меня неожиданно опередил Ди, встал и заградил дорогу на халу. Тот воззрился на щуплого червоника, как на недоразумение. «Чего тебе, недомерок?» «Немедленно извинись», — ведуны заржали. Ой, посмотри, какой грозный цыпленок нарисовался! Отойди, малыш, пока не размазали по полу. Перепуганный Бруно настойчиво дергал Ди за край мантии, но тот лишь отмахнулся. Извинись, повторил Ди. Мальвина и Клара испуганно прижались друг к другу. Да не надо, пискнула Каланча. Или теперь стоит называть ее соломинкой?» Надо. Ди не шутил, он не собирался уступать дорогу, и видуну в конце концов это надоело. Но цыпленок сам напросился. Он размахнулся, собираясь влепить тумака, и замер, с удивлением глядя на собственную руку, оказавшуюся в захвате у цыпленка. Студенты вскакивали с мест, девчонки визжали. Краем глаза я заметила побагровевшего, под цвет мантии куратора, пробивающегося к месту битвы. «Отставить!» — орал он. «Прекратить!» — кто бы его послушал. Столы смели прочь, ведуна и Ди окружили плотным кольцом — Я была уверена, что крепкий ведун очень скоро положит субтильного Дина обе лопатки, но тот держался на удивление стойко для коротышки. Ускользал, наступал и разукрасил лицо самодовольного типа знатным синяком. В толпе раздались смешки и потешались, что удивительно, вовсе не над червняком. Ведун все сильнее распалялся. Его вывело из себя, что цыпленок, которого он посчитал ничтожным соперником, так долго держит удар парень в зеленой мантии сложил руки лодочкой резко распахнул их сметая ди воздушной волной тот не удержался на ногах упал с грохотом повалив стул эй нечестно крикнул первокурсник чаровник на поединках запрещено применять стихийную магию это не поединок рявкнул мэтр зочис это хулиганство он протянул руку ди помогая ему встать на ноги ди с безразличным видом вытирал разбитый нос Кураторша Ведунов цепко держала за рукав зачинщика драки. «Оба за мной! Немедленно!» Матильда глядела на Ди глазами, полными обожания. «Ты сильный! Сильный!» — сказала она. «Но легкий. Я фыркнула, не сдержавшись. Следом за мной фыркнул сам Ди. И вот уже вся наша шайка уродцев заливалась смехом. Хохотала и Зотис, хохотала куратор Ведунов. Вся столовая сотрясалась от смеха. «Ладно!» Сдался наш куратор, вытирая выступившие слезы. Наведите здесь порядок и заканчивайте завтрак. На этот раз мы с смену держим язык за зубами. Никому из вас не нужен первый выговор в учебном деле. Цените нашу доброту. Хорошо, что кураторы сами едва вышли из студенческого возраста и помнят собственные промахи. Ведуные и черовники единодушно заявили, что ценят, никогда не забудут, а порядок навели в два счета. Стихийная и бытовая магия, оказывается, отлично умеют ладить друг с другом перед лицом общего дела. Я раздобыла себе еще одну тарелку оладьи и со вздохом опустилась на стул. Со следующего дня возьму себя в руки, но сегодня столько волнений. «И чего ты полез?» — спросила Яди. «Молодец, конечно, и все такое. Вступился за нашу честь. Но на будущее я бы и сама справилась». «Ты — герой!» — сказала Соломенка. «Я чуть штаны не наложил», — заявил Бруно. Клара протянула Ди кипу бумажных салфеток, чтобы тот прижал их к носу, но салфетки быстро пропитались кровью. «Пепе, принеси еще, будь добра». «А почему я? Я занята», — сообщила я. «Ем». Клара, Мальвина и Бруно сидели, втиснувшись между столом и стеной. Бруно принялся выбираться, опрокинул чашку, запнулся. Похоже, не шутил, когда говорил, что испугался. Глаза бы мои не смотрели на это жалкое зрелище. Ох, ладно, сейчас сама принесу. Я отправилась на поиски салфеток. Она нашла бедненькую, бледненькую. Да что сегодня за день-то такой?